Глава 2. Вот кто бы знал, что такое вообще возможно, что следующим утром я буду стоять в прихожей нашей с мамой квартиры и нагло врать. Ведь я не сообщила близким об исчезновении фирмы-посредника, и версия заграничной учебы оказалась очень кстати. Для родных я уезжала именно туда, куда задумано, и все было прекрасно. Меня якобы ждали, и преподаватели колледжа буквально хлопали в ладоши при мысли, что у них буду учиться такая распрекрасная я. Нестыковка в моей легенде была лишь одна. Связь. Когда я заявила дяде, что звонить мне не нужно, он насторожился. Когда добавила, что контактировать через мессенджеры соцсети или e-mail тоже лишнее, нахмурил брови и буркнул. «Это как?» Дальше было самое сложное. Туманный рассказ про трудности учебы, про мое горячее желание сосредоточиться на занятиях. И все в таком духе. В конце я ляпнула, что там с коммуникациями вообще не очень, и дядя возмутился. «Хочешь сказать, в Англии интернет хуже, чем у нас?» «Представь себе, да. Сложный разговор. Обо мне беспокоились, а я выкручивалась, как умела. Спасибо, хоть с мамой объясняться не пришлось». Мама сама была вне зоны доступа, и с ней я ограничилась как раз е-мейлом. E Немного сожалела, что не могу услышать мамин голос перед отъездом, но что теперь? Дядю пусть трудом убедила. Я действительно верила в лучшее, хотя повод для напряженности все-таки был. Вчера, когда мы с Феллиней обсуждали тонкости моего переселения в их мир, я сразу обозначила тему связи. Герцогиня на это сказала – «Мы что-нибудь придумаем. Я дам поручение Боксби». Потом она помолчала и добавила, «В крайнем случае, если выхода не найдется, Боксби будет изредка переносить себя домой». Я кивнула, доверяя этой пожилой женщине. Сердцем чувствовала, что леди Сонтер не обманет. Зато длинноволосый гипнотизер по-прежнему вызывал сомнения. И я, не выдержав, поинтересовалась, «А Боксби он вообще кто?» «Какова его роль во всем этом деле?» «Оказалось, что маг очень узкой специализации и лишь посредник. Он дал клятву о неразглашении, и после моего перехода контактировать мы не будем. Только для переносов, если они понадобятся». Жизнь сразу показалась веселей. Мы с герцогиней продолжили долгий интригующий разговор, беседу, в ходе которой я и приняла то самое решение». Я согласилась. Причем не ради денег. Мне по-прежнему не верилось в вознаграждение, оно было слишком огромным. А из неуемного интереса. Ведь мне обещали целый новый мир. Еще упоминалась магия. Но думать о ней я пока боялась, поэтому и в разговоре тему не трогала. Обозначила лишь то, что в нашем мире магия считается мифом. В ответ услышала благожелательное. Хорошо, пусть так. Поздним вечером Боксби вернул меня домой, я перепаковала уже собранный чемодан, закончила все дела, а теперь вот. Стояла в прихожей, создавала иллюзию нормальности. «Марго, милая, я буду скучать», со вздохом сказал дядя. «Мы все будем». Я поцеловала его в щеку, присела на дорожку и отправилась штурмовать такси. Последнее, вероятно, было лишним. Я могла завернуть за угол дома или спрятаться в нашем же подъезде, но мне не хотелось рисковать. Я решила создать идеальное алиби. Телепортироваться оттуда, где точно нет любимого дяди, способного что-то заметить. До аэропорта я все-таки не доехала. Попросила таксиста высадить меня у крупного торгового центра и принялась ждать мага. Боксби утверждал, будто сможет отыскать меня в любой точке нашего мира и не солгал. Не прошло и пары минут моего блуждания вдоль ярких витрин, как из-за колонны вышел длинноволосый. На нем был вчерашний костюм. Темные глаза смотрели хищно, но уровень опасности был слабым. «Леди Маргарита?» — позвал Боксби. Посредник требовательно протянул руку, и я не сразу поняла, чего хочет. Даже немного смутилась, когда мужчина поцеловал мою ладонь. А потом витрины исчезли, мы очутились в знакомом величественном холле старинного замка. «Марго!» – воскликнула поджидавшая Феллиния. Я вежливо кивнула в ответ. Затем передала чемодан, подскочивший несколько удивленной конструкции этого чемодана горничной, пронаблюдала, как герцогиня благодарит и прощается с Боксби, и мы отправились подписывать контракт. После того, как Боксби откланялся, к нам присоединился другой мужчина. Пухлый и респектабельный на вид господин Вишек. Он передал мне пачку листов и перед глазами поплыло. Я спокойно отнеслась к тому, что без труда понимаю речь местного населения, зато с бумагами вышло иначе. Я видела то непонятные закорючки, то обычные знакомые буквы, которые даже складывались в единичные слова. Но общий смысл оставался недоступен. Прежде чем озвучить эту проблему, я закашлялась. Я могу говорить при Вишике? Точно? Даже про другой мир? Не стесняйся, разгадала мое замешательство Феллиния. Она еще вчера попросила называть ее по имени, ведь я как бы внучка. Господин Вишек и вся прислуга, включая тех, кто сейчас в родовом особняке, находится под присягой. Я кивнула и объяснила про буквы. «Это стабилизация», — ответила Феллиния. Боксби предупреждал, что такое будет. Нужно немного подождать. Успокоившись, я вернулась к созерцанию текста. Чем дольше смотрела, тем отчетливее становилось написанное, а минут через пятнадцать я уже смогла читать документ. Смысл контракта, если в целом сводился к двум вещам. Первое. Меня Маргариту Максимову наделяли полномочиями. Я назначалась внучкой леди Сонтер, скрываемой все это время дочерью убитого маркиза Сонтера и получала право на довольно широкий перечень вещей. Жить в замке и в столичной резиденции, распоряжаться имуществом в рамках дозволенного, представлять семью, учиться в столичной академии магии и получить магический дар. Второе. Я брала на себя ряд обязанностей. Собственно, быть внучкой Феллинии, представлять род, вести себя достойно, прилежно учиться и поддерживать герцогиню, если той понадобится моя помощь. Тут же были прописаны сроки контракта, размер вознаграждения, а также ответственность сторон. В этом разделе я и прочитала, что в случае вопиющего поведения со стороны исполнителя, грубейшего нарушения обозначенных в контракте договоренностей, Любых действий, наносящих урон семье, ее имуществу и репутации, из-за неимением других вариантов, заказчик оставляет за собой право обезвредить исполнителя любым удобным способом. Я прокашлялась и спросила. «Вы намекаете на убийство?» Филиния недоуменно заглянула в бумаги, а Вишек развел руками. «Обычная юридическая формулировка. Об убийстве речи не идет, но оно, конечно, не исключается. Но это в самом крайнем случае». «А можно этот пункт переписать?» — нервно спросила я. Вишек сильно поморщился, а леди Сонтер спросила. «Какая-то проблема с переписыванием?» «Леди?» — ответил юрист возмущенно. «Ну, это же стандартные формулировки. К тому же мы не знаем, как все сложится. А случаи, знаете ли, бывают разные». Я знала, что не собираюсь вести себя вопиюще. Понимала, что Феллиния вряд ли допустит убийство, но пункт категорически не нравился. Впрочем, нашелся в бумагах и второй предельно странный момент. В случае смерти заказчика Исполнитель получает право оставить за собой полученные по данному контракту имя и титул и вступить в наследование как законный представитель семьи Сонтер. Я закашлялась, прочитав такое, и, конечно, спросила. «Почему?» Ее светлость пожала плечами. «У меня нет других наследников. Имею право распорядиться своим имуществом, как пожелаю». «О, а бабушка-то отчаянная!» «Феллиния. Я попробовала воззвать к ее разуму». «Этот пункт мы оставляем», — заявила леди строго, и я после недолгого напряженного раздумья разрешила не трогать и свой. «Рисковать так рисковать». «Отлично», — заявил на это не желавший переписывать бумаги вишек. После чего нам подали стальную перьевую ручку вполне обыкновенной земной конструкции. Разница заключалась в принципе действия. Чернил в ручке не имелось. Следовало прикоснуться пером к подушечке безымянного пальца, после чего оно самостоятельно прокалывало палец и забирало кровь. Отобранной крови хватало на одну подпись, поэтому пальцы нам с Феллинией пришлось колоть дважды. Затем Вишек влепил на листы мерцающую печать, и я прилипла к бумаге, понимая, что в сполохе на чернилах самая настоящая магия. «Нравится?» Юрист хмыкнул. «Привыкайте». И совсем тихо. Тем более это не магия, а так ерунда. Я посмотрела внимательно и мне передали новую бумагу. Там значилась цифра в две тысячи злотых и слово аванс. Пересчитав на земные деньги, я нервно вздохнула. Речь о двух миллионах? Это казалось абсолютно нереальным. Простые люди столько не зарабатывают. А Феллиния с улыбкой водрузила на стол увесистый кожаный кошель. Сдернув шнурок, я вздохнула опять. Монеты оказались блестящими и красивыми. Вытащив одну, всмотрелась в герб с изображением то ли орла, то ли грифона и в мужской профиль, размещенный с другой стороны. «Это король?» – спросила я. «Георг!» – с неприязнью кивнула Феллиния. Это имя я помнила, причину, по которой новоявленная бабушка-морщица, тоже понимала. «Неужели он имеет право распределять ваше имущество?» Не удержалась я от вопроса. «Нет, конечно». В голосе герцогини появились ледяные нотки. «Но дадим мальчику помечтать». «Мальчику?» «Для Феллини он точно был мальчиком». Но, судя по изображению на монете, юностью там уже не пахло. Мужчина. Матерый и властный. Ясно. Не став развивать тему, выдохнула я. Зафилинию стало даже обиднее, чем в прошлый раз. Перо высосало новую порцию крови, а едва я поставила подпись, вишек вложил следующую бумагу. Ее, как и расписку об авансе, к ознакомлению ранее не предоставляли. «А это что?» — спросила я. — Самое главное, леди Маргарита. Юрист не просто посерьезнел, а выпрямился и как будто постройнел. — Это бумага на предоставляемый вам магический дар. Георг Шаг качнулся в сторону, и кулак тонца пролетел мимо. А я извернулся и, схватив противника, перекинул массивную тушу через себя. Тонс такую подлость предвидел. Однако уйти от захвата не успел и рухнул на твёрдую землю тренировочной площадки. Упал без всякого положенного воину его уровня изящества. Свалился, как мешок с... Хм. Я вытер пот с лба хищно поиграл плечами. «Ну...» Но... Ответом моему величеству стал исполненный страдание стон. Моя грудь часто вздымалась, легкие работали как кузнечные меха. Я усиленно глотал теплый летний воздух с примесью суровых запахов и желал продолжить тренировку. Но Тонс занять положенное место на вытоптанном земляном пятачке не стремился. «Да сколько можно загорать?» – не выдержал я. Друг и побратим застонал жалобней прежнего. Кое-как перевернулся на бок и, состроив страдальческую мину, вновь застыл. Я скривился, сознавая неприятное. Тонс не ранен, даже не ушибся как следует, а просто соскакивает. Вот же... Тонс! — рявкнул я. Георг, слушай, я прямо... Знаешь, уву... Страдание в его голосе стало более чем выразительным. «Знаю. На пирушку вчера ходил. Злоупотребил. В итоге имеем, что имеем». В полголоса процедил я. Я мог принудить Тонса к продолжению боя, но все-таки не стал. Проявил милосердие. Отмахнулся. Повернувшись пристально, оглядел небольшой двор, закрытый со всех сторон стенами дворцовых построек, и обнаружил, что желающих побороться с королем нет. Немногочисленные присутствовавшие здесь подданные резко побледнели, отступили и начали мимикрировать под стены. К процессу присоединились даже двое парней из дворцовой стражи. Зато сверху, с проходящей над площадкой галереи, послышались восхищенные женские вздохи. «М-да». Вскинув голову, я недобро прищурился. Галерея, куда упорно просачивались леди, раздражала уже давно. Но закрыть проход я не мог. Если не будет смущенно на подглядывающих дам, то он набой точно не вытащишь. Обладающий отличным телом воина друг, любил покрасоваться. Хоть и пинял, что большинство леди смотрят не на него, а на меня. «Король!» «Да, я король!» Однако прямо сейчас женщин манил совсем не титул. Сильное, мощное, полуголое тело, украшенное сложными узорами татуировок. Вот в чём секрет. Я чувствовал их взгляды кожей. Это не то, что раздражало, но почти. Расставание с последней фавориткой было слишком скандальным. Все нервы зараза вымотало. Уж чего, а внимания леди сейчас не хотелось. И без этих куриц проблем полно. Я снова повел плечами, а когда сделал шаг в сторону скрытой в глубине стены арки выхода, что-то изменилось. Земля словно ударила в ноги. Меня немного качнуло, перед глазами поплыло. Странность продлилась меньше секунды, и я успел решить, что это последствия удара в голову, которым в начале тренировки наградил Тонс. Но тут произошло сразу два события. Вдалеке приглушенно завыла сирена, а воздух рядом со мной заискрился. Еще миг, и передо мной возник ощеривший перья и вздыбивший шерсть клекот. Огромный грифон опасно щелкнул клювом и попытался загородить своей немаленькой, практически неуязвимой тушей. Белоснежные крылья мерцали, а когти на звериных лапах напоминали мечи. Я растерялся, но быстро пришел в себя. Событие было нередовым. Явление Клёкота говорило о прямой опасности для меня, а вой сирены сообщало о вторжении в королевское хранилище артефактов? Серьёзно? Это не укладывалось в голове. Тон То сразу перестал страдать. Возник рядом, перекинул мне тренировочный клинок, тупой, но в умелых руках даже палка опасна. Мы замерли, приняв боевые стойки, пытаясь понять, откуда придет опасность и что вообще происходит. Но враг проявляться не спешил. Спустя еще несколько минут клёкот успокоился, шерсть опала, когти втянулись вставшие такими мягкими лапы, а вместо грозного боевого крика послышалось воркование, ласковое воркование, обрадованно встреча с хозяином питомца. Что за... Глухо выругался я. Серена тоже умолкла. «Что за...» Столь же сурово поддержал меня Тонс. Мы переглянулись, опустили мечи, а клёкот, от в холке полутора моих ростов потерся стальным клювом о мою голову. Грифон едва не опрокинул меня на землю, и, оттолкнув наглую морду, я буркнул. «Подожди». А получасом позже окончательно утвердился в мысли, что «ничего». «Вообще ничего не понимаю». Стремительное расследование, беседа с магами и стражей, проверка сигнальных и защитных плетений показали, что срабатывание сигнализации было ложным. Оно случилось из-за всплеска, который произошел в самом сердце хранилища, в максимально защищенном отсеке, где содержалось самое дорогое – семена. Когда я вошел, то увидел поразительную картину. Бледные шарики дремлющих семян магического дара парили в воздухе. Большая плоская шкатулка, где эти семена хранились, лежала на полу. Я бы решил, что шкатулку кто-то вскрыл, но посторонних в помещении не было и быть не могло. То есть семена дара вылетели из ящика самостоятельно по собственной инициативе. «Что за...» В который раз за утро повторил я. «Похоже на магическое колебание, Ваше Величество», — подал голос начальник магической охраны, старик, прошедший не одну битву и пресекший не одну диверсию. «Что еще за колебание?» «Не знаю, но могу предположить, что семена дара, принадлежащие вашему роду, что-то встревожило». «И что бы это могло быть?» Собеседник пожал плечами. «Ну да, вариантов немного». точнее, их нет вовсе. Магия, которая передается из поколения в поколение, не имеет привычки просыпаться и летать по хранилищу. Единственное, на что может отреагировать, это носитель, готовый принять дар. Однако в этом случае просыпается лишь одно семя, а не все. Да и потенциальные носители, то есть мои прямые наследники, в природе пока не существуют. «Не знаю, Ваше Величество». «Наконец, — сказал маг. Я кивнул и приказал, — следите за хранилищем в оба. Если что-то случится, хоть малейшая странность сразу ко мне».